Квартальный день. День, начинающий квартал года. День квартальных платежей. В Великобритании 25 марта, 24 июня, 29 сентября и 25 декабря. Мисс Лей сидела на кушетке у камина, среднего роста, сухая, с худым морщинистым лицом. Среди ее черт более всего выделялся рот, Не слишком крупный, с чуть тонковатыми губами, которые всегда были крепко поджаты, что сообщало ей да нельзя решительный вид. Уголки губ, однако, обладали выразительной подвижностью, странно противоречившей выводам, каковые можно было сделать из ее облика в целом. Мисс Лей имела привычку убуравить собеседников холодным пристальным взглядом, и это было, мягко говоря, довольно неприятно. Говорили, что мисс Лей смотрит на людей так, будто считает их непроходимыми дураками, и, между прочим, в большинстве случаев именно этого мнения она и придерживалась. Ее жидкие седые волосы были уложены совсем просто – а чрезвычайно скромный костюм придавал определенную чопорность, так что излюбленная манера мислей изрекать всякие нелепицы с самым серьезным и благочинным выражением лица зачастую повергала случайного собеседника в замешательство. Создавалось впечатление, что эта женщина в юности, не отличавшаяся красотой, в зрелом возрасте обрела гораздо более располагающую внешность. Молодые джентльмены изрядно опасались мисс Лей, но лишь до тех пор, пока не обнаруживали, что служат для нее неиссякаемым источником развлечения, тогда как дамы преклонного возраста полагали, что мисс Лей, будучи, безусловно, благовоспитанной леди, все же имеет свою чудинку. Берта допила чай и поднялась. «Знаете, тетушка», — сказала она, — Мне кажется, вас следовало бы назвать Мартой или Матильдой. Полли вам как-то не подходит. Милочка, не надо подчеркивать, что мне 45. И, пожалуйста, не улыбайся так, будто знаешь, что на самом деле мне сорок семь. устраивает меня просто потому, что это круглая цифра. Через год я буду говорить, что мне 50. Сорок восемь — совершенно неопределенный возраст, и женщине ни к чему в нем сознаваться, если только она не намерена выйти за вдовца с семнадцатью детьми. — Тетя Полли, почему вы не вышли замуж? — спросила Берта, глядя в сторону. Мисс Лей едва заметно улыбнулась. Вопрос племянницы показался ей очень существенным. — А зачем? — произнесла она. Я имею 500 фунтов годового дохода. Ах, понимаю, ты не то ожидала услышать. Извини, но трагической любви у меня не случилось. Как правило, оправданием для старой девы может служить лишь тот факт, что она 30 лет чахла от тоски по возлюбленному, который либо умер, и теперь над его могилой растут подснежники, либо женился на другой. Берта промолчала. Для нее мир расцвел радужными красками, и она не хотела ничего слышать о несовершенствах человеческой натуры. Она поднялась наверх, села у окна и принялась задумчиво смотреть в сторону фермы, где жил Эдвард. Любопытно, чем сейчас занят предмет ее обожания? Ждет ли вечера с тем же нетерпением, что и она? Внушительное препятствие в виде большого холма, разделявшее Берту с любимым, Сильно ей досаждала. За ужином она не промолвила и двух слов. К счастью, мисс Лей тоже молчала. Берта не могла проглотить ни кусочка. Она крошила свой хлеб и возила по тарелке предложенную еду, постоянно бросала взгляд на часы, а когда они пробили, отчего-то вздрогнула. Придумать какой-либо предлог для мисс Лей Берта не потрудилась, предоставив тетке думать все, что угодно. Было темно и холодно. Берта выскользнула через черный ход. Восхитительное ощущение того, что она совершает нечто рискованное, будоражило кровь. Ноги, однако, едва держали ее. Похожего прежде не бывало — Берта еще никогда не испытывала такой страшной слабости в коленях и теперь попросту боялась упасть. Дышать почему-то стало тяжело. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Она шла по аллее, почти не сознавая, что делает. «А что, если Эдварда нет? Если он совсем не придет?» Берта заставляла себя сидеть в комнате до тех пор, пока желание выйти не обуяло ее с неистовой силой И сейчас боялась даже представить, что, придя к воротам, не найдет там Эдварда. Это будет означать лишь одно — он ее не любит. Берта остановилась и всхлипнула. «Может быть, стоит подождать? Ведь еще рано!» Однако нетерпение подгоняло молодую женщину вперед. Она тихонько вскрикнула. Кредок неожиданно выступил перед ней из темноты. «Ох, простите!» — сказал он. «Я вас напугал. Решил, вы не будете против, если я приду. Вы на меня не сердитесь?» Берта задыхалась от счастья. На сердце у нее мгновенно стало легко. «Значит, он все-таки любит ее, да еще переживает, что она может рассердиться». «Я вас ждала!» — шепнула она. «Какой смысл изображать робость и стыдливость?» Они любят друг друга, так почему Берти не открыть свои чувства?» «Здесь очень темно», — сказал он. «Я вас не вижу». Берта была так безумно счастлива, что утратила дар речи. Сейчас ей хотелось лишь лепетать. «Я тебя люблю, люблю». Она приблизилась к Эдварду, чтобы коснуться его. «Почему же он не заключает ее в объятия? Почему не целует, как ей виделось в мечтах?» Но как только Кредок взял ее за руку, Берту словно пронзила током. Перед глазами все поплыло, она едва не зашаталась. «Что случилось?» — встревожился он. «Вы дрожите?» — просто немного замерзла. Берта изо всех сил старалась говорить спокойно, но все слова куда-то пропали. «Вы совсем раздеты? Накиньте-ка вот это!» — сказал Кредок и начал стягивать с себя куртку. «Нет-нет», — забеспокоилась Берта, — «вы замерзнете?» «Да нет, что вы!» Этот поступок показался Берте верхом бескорыстной доброты, сердце ее преисполнилось благодарности. «Эдвард, вы так добры!» — прошептала она чуть не со слезами. Он обернул куртку вокруг ее плеч, и от прикосновения его рук Берта утратила остатки самообладания. По телу пробежала сладкая судорога, она теснее прижалась к Рэдаку. В тот же миг его руки скользнули вниз и обняли ее талию. Берта сдалась в его объятия и подняла глаза. Кредок наклонился и поцеловал ее. Поцелуй привел Берту в такой экстаз, что она едва не застонала то ли от боли, то ли от наслаждения. Она обвела руками шею Эдварда и привлекла его к себе. «Какая же я дурочка!» Наконец промолвила она, издав нечто среднее между смешком и всхлипом. Берта немного отстранилась, правда, не настолько, чтобы Эдвард отнял руку, так уютно лежавшую на ее талии. «Почему он ничего не говорит? Не клянется в любви? Почему не просит того, чем она готова его одарить?» Она склонила голову на плечо к Редаку. «Берта, я тебе нравлюсь?» — спросил он. «Я хотел спросить тебя об этом с тех самых пор, как ты вернулась». «Разве сам не видишь?» — уверенность вернулась к Берте. Она поняла, что признаться ему мешала лишь робость. «Глупый, не надо стесняться. Тебе известно, кто я такой и...» «Что?» «Ты...» «Мисс Лей, хозяйка Корт Лейс, а я всего-навсего один из твоих арендаторов, без всяких средств». «Я и сама не богата, ответила Берта. «Но если бы имела десять тысяч в год, с радостью положила бы эти деньги к твоим ногам». «Берта, о чем ты? Не будь жестока со мной, ты знаешь, чего я хочу, но...» «Ну, насколько я поняла, ты хочешь сделать мне предложение» улыбнулась она. «Не насмехайся надо мной, Берта. Я люблю тебя и мечтал бы просить твоей руки, но понимаю, что не вправе, потому что ничего не могу тебе дать. Пожалуйста, не сердись». «Я ведь люблю тебя всем сердцем!» — воскликнула Берта. «Мне не надо другого мужа. Ты сделаешь меня счастливой, а иного я и не желаю». Кредок снова заключил ее в страстное объятие и поцеловал. «Неужели ты не замечал моей любви?» — прошептала Берта. Я догадывался, но не был до конца уверен, и потом я боялся, что окажусь недостаточно хорош для тебя. «Я тебя обожаю. Раньше я не знала, что можно любить так сильно. О, Эдди!» «Ты даже не представляешь, сколько счастья принес в мою жизнь!» Кредок еще раз поцеловал ее, она вновь обняла его за шею. «Тебе не пора домой?» — спохватился он. «Что скажет мисс Лей?» «Нет, нет, погоди!» — запротестовала Берта. «Как ты откроешься ей? Думаешь, она не будет против? Твоя тетя наверняка уговорит тебя порвать со мной!» «Ты ей понравишься, и не сомневайся. А даже если и нет, какая разница? Не ей ведь выходить за тебя?» «Она опять увезет тебя за границу, и там ты полюбишь другого». «Эдвард, ты что, не знаешь? Завтра мне исполняется двадцать один год, и я сама смогу распоряжаться своей судьбой. Я не покину Блэкстебл, пока не выйду за тебя». Пара медленно брела к дому Кредок настоял на этом, опасаясь, что Берта слишком долго пробудет на холоде. Они шли рука об руку, Берта наслаждалась своим счастьем. «Завтра к нам на ленч должен прийти доктор Рамзи», — сообщила она. тогда то я и объявлю, что собираюсь за тебя замуж». «Ему это придется не по душе», — нервно заметил Кредок. «А мне все равно. Если мы с тобой этого хотим...» Все остальные пусть думают, как им заблагорассудится. Ладно, отдаю всё в твои руки. Они подошли к крытой галерее перед входом, Берта неуверенно посмотрела на дверь. "Пожалуй, я пойду", сказала она, втайне надеясь, что Эдвард предложит сделать ещё один круг по саду. "Да-да, иди", ответил он. Не хватало ещё, чтобы ты простудилась как мило с его стороны беспокоится о ее здоровье. И, конечно, он прав. Эдвард прав в каждом слове, в каждом поступке. Берта вдруг забыла о своей упрямой натуре и почувствовала жгучее желание полностью покориться воле Кредека. Сила этого человека вызывала у нее странное ощущение собственной слабости. «Доброй ночи, любимый», — горячо прошептала Берта. Она не могла оторваться от него, словно безумная. Поцелуи никак не кончались. «Доброй ночи!» Когда фигура Кредека, наконец, растворилась во тьме, Берта вошла в дом и закрыла дверь. Глава третья «И у старых, и у молодых за большим горем следует бессонная ночь». На стариков также действует и большая радость, однако для юной души счастье, по-видимому, более естественное состояние, и потому оно не нарушает ночного покоя. Берта крепко спала без снов, а проснувшись, поначалу не помнила вчерашних событий. Внезапно память к ней вернулась, и она потянулась в кровати с удовлетворенным вздохом. Лежа в кровати, она размышляла о своем счастье. Берта с трудом верила, что ее самое заветное желание осуществилось. Милосердный Господь дал чадам своим то, о чем они просили. Берта мысленно вознесла жаркую благодарственную молитву. Странно было сознавать, что после мучительного ожидания, надежды, страхов, любовных терзаний, жгучих, но почти что сладостных, в конце концов все закончилось хорошо». Предел мечтаний достигнут, ей больше нечего желать. Ах, в самом деле Господь всемилостив. Берта вспоминала о двух месяцах, которые провела в Блэкстебле. После того, как улеглось первое волнение, связанное с возвращением в отцовский дом, она погрузилась в скучные будни деревенской жизни. Днем Берта обычно бродила по сельским тропинкам или гуляла вдоль побережья, глядя на безбрежную пустыню моря. Она много читала, охотно тратя массу свободного времени на удовлетворение безудержной тяги к знаниям. Берта провела немало часов в библиотеке, по большей части собранной ее отцом, поскольку к литературе семейства Лей обратилась только после того, как дела пришли в значительный упадок и прочие развлечения стали недоступны. Берта изучала корешки, испытывая некоторое волнение при виде великих имен прошлого и предвкушала удовольствие, которое они доставят ей при прочтении. Она ни с кем не встречалась, за исключением своего опекуна доктора Рамзи, его супруги, а также викария с сестрой. Как-то раз она пришла к викарию и застала там Эдварда Кредока, который только что вернулся из короткой поездки. Раньше они знали друг друга. Его отец арендовал землю у отца Берты, и Эдвард до сих пор обрабатывал тот же участок. Правда, они не виделись целых восемь лет, и сейчас Берта узнала его с большим трудом. Тем не менее, Эдвард, одетый в бриджи и толстые гетры, показался ей красавцем, и она обрадовалась, когда тот подошел к ней спросить, помнит ли она его. Кредок сел рядом, И Берта безошибочно уловила приятный дух деревенского подворья, смесь ароматов крепкого табака, скотины и лошадей. Она и сама не поняла, почему этот запах заставил сердце биться быстрее, однако с наслаждением вдыхала его, и в глазах ее сверкал огонек. Кредок заговорил, и для слуха Берты его голос звучал будто песня. Ей очень понравились его выразительные «Серые глаза», У Эдварда было чисто выбритое лицо и красиво очерченный рот. Берта краснела и чувствовала себя ужасно глупо, хотя изо всех сил старалась выглядеть очаровательной. Она знала о том, как красивы ее собственные темные глаза и не сводила их с Эдварда. Наконец он стал прощаться и пожал ей руку. Берта чрезвычайно разволновалась, ее щеки опять вспыхнули румянцем, Когда Эдвард встал, и сильный запах мужчины-фермера опять достиг ноздрей Берты, у нее закружилась голова. Хорошо, что мисс Лей не видела ее в этот момент. Она шла домой в темноте, стараясь успокоиться, из головы не шел Эдвард Кредок. Берта вспоминала прошлое, перебирая в памяти эпизоды их общения в детстве. Ночью Кредок ей приснился, во сне он ее целовал. Берта проснулась с мыслями о кредоке и поняла, что не переживет, если сегодня же не увидится с ним. Сначала она думала послать ему приглашение на ленч или чай, но не решилась. Кроме того, ей пока что не хотелось показывать Эдварда тетушке. Внезапно ее осенило. Ферма! Она пойдет туда. Это ведь ее земля. Бог любви явил благосклонность в поле... Берта разглядела Кредока, занятого каким-то делом. Увидев его, она затрепетала, сердце забилось часто-часто. Когда же Эдвард заметил ее и двинулся навстречу, она покраснела, затем побледнела, тем самым выдав себя с головой. Кредок, непринужденной походкой, приблизившийся к изгороди, показался ей невероятно красивым. Более всего, на Берту произвела впечатление его мужественность, Поистине, Эдвард был силен, как Геркулес. Она с трудом скрывала свое восхищение. «Ах, я не знала, что это ваша ферма», сказала она, пожимая его руку. «Просто шла, куда глаза глядят». «Идемте, мисс Берта, я покажу вам хозяйство». Кредок открыл калитку и провел ее в сарай, где стояли повозки, заодно указав на пару крепких лошадей, на которых вспахивали соседнее поле. Он также показал Берти коров и согнал в кучу свиней, чтобы похвалиться их отличным здоровьем. Дал кусочек сахара, которым она угостила коня. Сводил в хлев и рассказал о тонкостях разведения овец. Берта внимала ему, условно зачарованное. Когда Кредок с гордостью продемонстрировал сельскохозяйственные машины и объяснил, как используется ворошилка и сколько стоит жатка. Берта решила, что никогда в жизни не слышала ничего более захватывающего. Больше всего, однако, ей не терпелось посмотреть жилище Эдварда. «Не нальете мне стакан воды?» — попросила она. «Ужасно хочется пить». «Ну, конечно, заходите», — пригласил Кредок, распахивая дверь. Берта вошла в небольшую комнату, пол в которой был застелен клеенкой. Посередине располагался стол, накрытый красной скатертью из набивной ткани. Стулья и диван, обитые старой потрескавшейся кожей, стояли почти вплотную друг к другу. На каминной полке, помимо трубок и банок для табака, были расставлены пестрые фарфоровые вазы с камышами, а в центре — часы на мраморной подставке. «Какая прелесть!» — воскликнула Берта. «Вам должно быть здесь очень одиноко!» «Что вы! Меня почти не бывает дома! Хотите молока? Молоко полезнее воды!» Берта увидела на столе салфетку, кувшин с пивом, хлеб и сыр. «Вы собирались завтракать?» — спросила она. «Простите, что помешала». «Ничего страшного, просто в одиннадцать часов я обычно перекусываю». «Можно и мне с вами?» — загорелась Берта. «Я проголодалась, как волк, к тому же обожаю хлеб с сыром». Они уселись друг напротив друга, находя эту неожиданную трапезу очень забавной. Хлеб, нарезанный толстыми ломтями, был необычайно вкусным, но ну, а пиво, конечно, казалось слаще нектара. Немного спустя Берту охватило опасение, что Кредок может посчитать ее чудачкой. «По-вашему, с моей стороны нелепо вот так прийти к вам и напроситься на угощение?» «Наоборот, это очень мило. Мистер Лей часто заглядывал к моему отцу и запросто садился с ним за стол». «Вот как?» — удивилась Берта. «Разумеется, это обстоятельство делало ее поступок совершенно естественным». «Теперь мне пора идти». «Ох и рассердится тетя Полли!» Кредок уговорил ее взять цветы и торопливо срезал несколько георгин. Берта приняла букет со смущенной благодарностью, и когда на прощание они обменялись рукопожатием, у нее почему-то опять заколотилось сердце. Мисс Лей поинтересовалась, откуда цветы. «Да так», — небрежно ответила Берта. «Встретила одного из арендаторов, он мне их и дал». «Хм...» — промурлыкала Меслей. «Лучше бы они вовремя вносили арендную плату». Когда тетя покинула гостиную, Берта растроганно посмотрела на скромный букет и коротко рассмеялась. «Нет смысла себя обманывать», — подумала она. «Кажется, я влюблена». Она поцеловала Георгины и почувствовала, что очень довольна. Она действительно не на шутку влюбилась, поскольку к вечеру решила во что бы то ни стало выйти замуж за Эдварда Кредека. Времени Берта не теряла. Прошло меньше месяца, а свадьба была уже не за горами. Мисс Лей презирала любые проявления чувств. Рождество, когда сосед прижимал соседа к груди и рассыпался перед ним в глупых сантиментах, Внушало ей такое отвращение, что она взяла привычку уезжать на это время куда-нибудь на континент, туда, где никого не знала и могла избежать чрезмерно слащавых людских эмоций, праздничных поздравлений и общего умильного настроя. Даже летом вид астралиста заставлял ее брезгливо морщиться. Мислей тут же вспоминала праздничное убранство в доме с достатком – ветки омелы на газовых канделябрах и глупых стариков, которым нравится целовать незнакомых женщин. Ее радовало, что у Берты хватило ума не принимать бурных изъявлений радости от слуг и обедневших арендаторов, которых доктор Рамзи специально хотел собрать по случаю совершеннолетия хозяйки Кортлэйс. «Мисс Лей» допускала, что торжества, достойные этого повода, бесконечное рукопожатие, шумное веселье и назойливая общительность английских селян могут превзойти даже мишурную безвкусицу святок. По счастью, Берта, как и мисс Лей, терпеть не могла подобное празднество и уведомила всех, о ком шла речь, что они крайне обяжут ее, если оставят без внимания событие, которое лично для нее не представляет особой важности. И все же полностью сдержать рвение опекуна не удалось. Доктор Рамзи обладал чисто английской убежденностью в отношении надлежащего порядка вещей. Он настоял на том, чтобы официально встретиться с Бертой, принести свои поздравления, благословить новорожденную и произнести наставительную речь. Когда Берта спустилась вниз, тетушка уже завтракала. Ее завтрак очень по-женски состоял из крохотного кусочка ветчины и ломтика поджаренного хлеба. Месь Лей изрядно нервничала. Причиной беспокойства был день рождения племянницы». «Женщины имеют одно преимущество. После двадцати пяти не афишируют свой день рождения и скрывают его как нечто неприличное», — думала мислей. «Мужчины же так много значения придают собственному триумфальному появлению на свет, что помешаны на этой дате». Глупцы уверены, будто она интересна кому-то еще. Берта вошла в комнату и поцеловала тетю. «Доброе утро, дорогая» промолвила Меслей. Наливая племяннице кофе, она добавила. «Наша любезная кухарка в честь твоего совершеннолетия спалила молоко. Надеюсь, она не напьется на радостях, по крайней мере, до вечера». «Ну, а я надеюсь, что доктор Рамзи не разойдется слишком сильно», отозвалась Берта, которая прекрасно понимала чувства тетушки. «Милая, я содрогаюсь при мысли о его чрезмерной оживленности. Он хороший человек с прекрасными принципами, да к тому же не глупее большинства прочих докторов, но его дружелюбие порой просто действует на нервы». Берта сохраняла спокойствие лишь внешне, в голове у нее путались мысли, а сердце стучало как безумное. Она сгорала от нетерпения сообщить свою новость. Берта имела некоторую склонность к драматизму и предвкушала эффектную сцену. Ей вручат ключи от королевства, а она объявит, что уже нашла короля, который рука об руку с ней будет им управлять. Она также понимала, что объясняться наедине с смеслей было бы непросто, куда легче иметь дело с грубовато добродушным доктором Рамзи. Всегда есть определенная трудность в общении с человеком, который всячески подчеркивает, что каждый сам по себе и находит удовольствие в том, чтобы прятать свои истинные мысли и не делиться ими с окружающими. Берта послала Кредаку записку с просьбой прийти к трем часам, дабы она представила его как будущего супруга и хозяина Кортлэйс. Прибывший доктор Рамзи с порога обрушил на именинницу поток поздравлений, отчасти шутливых, отчасти серьезных и сентиментальных. В общем, крайне неприятных, на придирчивый вкус меслей. Опекун Берты был высоким широкоплечим мужчиной с гривой светлых волос, теперь уже сидеющих. По мнению меслей, ему совершенно не шли бакенбарды, узкие в верхней части и расширяющиеся к низу. Доктор Рамзи был краснощек и благодаря росту, веселому нраву и яркому румянцу воплощал собой картину отличного здоровья. Громкоголосый, дородный, с чисто выбритым подбородком, он напоминал Йомина из доброй старины, когда тяжелые времена и распространение грамотности еще не сделали из мелкого землевладельца нечто среднее между городским клерком и объездчиком из Нью-Маркета. Несмотря на то, что доктор Рамзи одевался в сюртук и цилиндр уже много лет, вещи до сих пор сидели на нем криво, словно воскресный наряд на крестьянине. Мисс Лей, которая любила давать людям смешные описания и находить удачное сравнение, никак не могла подобрать для него точного определения, и это вызывало у нее легкую досаду. В ее глазах, единственным связующим звеном между доктором и остальными людьми, была любовь к антикварным вещицам, благодаря которой его дом заполнили старинные табакерки, фарфор и прочие ценные безделушки. Под остальными людьми мисс Лей понимала узкий круг лиц, в основном женского пола, среднего возраста, не обремененных семьей и имеющих собственные доходы, которые путешествовали на европейский материк читали хорошие книги и питали отвращение к подавляющему большинству ближних своих, в особенности, когда те верещали о благотворительности, тыкали в лицо своей религии или же со стервенелым усердием накачивали мышцы. Доктор съел завтрак с аппетитом, который, как предположила Меслей, постоянно радовал его мясника. Она вежливо осведомилась о здоровье миссис Рамзи, которую втайне осуждала за мягкотелую покорность. Мисс Лей взяла за правило избегать общения с дамами, превратившимися в бледные тени своих мужей, особенно если они могли говорить только о домашнем хозяйстве. Что до миссис Рамзи, то за исключением воскресных дней, когда супругу доктора занимали мысли о нарядах местной паствы, Ее заботил лишь неуемный аппетит мужа и способы его удовлетворения. Они вернулись в гостиную, где доктор принялся рассказывать Берте о ее владениях, что собой представляет тот или иной арендатор, в каком состоянии находятся фермы. В конце концов, его монолог свелся к тому, что наступила тяжкая пора и арендной платы ни от кого не добьешься. «Итак, Берта, что ты намерена делать?» задал вопрос доктор. Этого удобного случая она и дожидалась. «Кто? Я?» «О, я собираюсь выйти замуж!» Доктор Рамзи удивленно открыл рот, потом запрокинул голову и громко расхохотался. «Неплохо!» — воскликнул он. Мисс Лей взглянула на него, недоуменно вздернув брови. «Девушки в наше время очень смелы!» — довольно заметил доктор. В мою молодость барышни сплошь краснели да опускали глаза. И если в присутствии юной девы кто-нибудь заводил речь о свадьбе, она мечтала о том, чтобы земля разверзлась и поглотила ее. «Чушь!» — фыркнула мислей. Берта смотрела на доктора Рамзи, с трудом пряча улыбку. Тетя поймала ее взгляд. «Значит, собираешься замуж, Берта?» — со смехом спросил доктор. «Да», — ответила она. «Когда?» — задала вопрос мисс Лей, которой слова племянницы не показались шуткой или выдумкой. Берта смотрела в окно в ожидании Эдварда. «Когда?» — повторила она и обернулась. «Через четыре недели». «Что?» — вскочил доктор Рамзи. «Уж не хочешь ли ты сказать, что у тебя есть жених? Ты помолвлена?» «А, понял. Понял. Вы решили меня разыграть». «Мисс Лей, вы нарочно молчали о том, что Берта помолвлена?» «Любезный доктор», — невозмутимо ответила Мисс Лей, «до этой самой минуты я ничего не знала о помолвке. Полагаю, мы должны поздравить Берту. Столько поздравлений, и все в один день — это чудесно!» Доктор Рамзи переводила задаченный взгляд с одной дамы на другую. «Ничего не понимаю пробормотал он. Я тоже...» отозвалась мисс Лей, но сохраняю спокойствие. «Все просто», — подала голос Берта. «Помолвка состоялась вчера вечером, и ровно через четыре недели я выхожу замуж за мистера Кредока». На этот раз изумлению доктора Рамзи не было предела. «Что-что?» — вскричал он, подскочив на месте, отчего пол угрожающе затрясся. «За Кредока?» «Что еще за кредок?» «Эдвард Кредок», — Берта не повела и бровью, «с фермы Бьюли». Арр! Доктор издал страшный возглас передать на письме, который довольно трудно. «Какая нелепость!» «Нет, ты этого не сделаешь!» В ответ Берта лишь улыбнулась. «Доктор, вы слишком разволновались!» произнесла мисс Лей. «Кто этот джентльмен?» «Он не джентльмен», — от досады доктор Рамзи даже побагоровел. «Он будет моим мужем, доктор», — твердо сказала Берта и поджала губы точь-в-точь, точь, как мисс Лей, после чего обратилась к тетушке. «Мы знакомы с самого детства. Наши отцы были дружны. Эдвард — фермер-джентльмен». «То есть», — вставил доктор Рамзи, — «Ни одно, ни другое!» «Простите, запамятовала, кем был ваш отец?» Невинно осведомилась Берта, прекрасно все помнившая. «Фермером!» — с жаром воскликнул доктор. «И хвала Господу, никогда не строил из себя дворянина! Мой отец работал на земле. Я не раз видел, как он перекидывал вилами навоз, когда рядом не было помощников». «Понятно!» — кивнула Берта. «Однако мой отец не имеет к делу никакого отношения. Ты не можешь за него выйти, потому что он уже тридцать лет лежит в могиле. Как не можешь выйти и за меня, потому что я женат?» Мисс Лей спрятала улыбку. Берта была умна и потому не лишила немолодую тетушку легкого удовольствия наблюдать за тем, как журят племянницу, хотя уже начинала злиться. Поведение доктора она сочла грубым. «Что вы имеете против него?» спросила Берта. «Допустим, ты хочешь сделать из себя посмешище, но кредок не вправе потворствовать твоему капризу. Он знает, что не пара тебе». «Почему нет, если я его люблю?» «Почему нет?» взревел доктор Рамзи, «потому что он сын фермера, как и я, а ты Берта Лей, владелица корт Лейс» потому что мужчина в его положении, не имея даже пятидесяти фунтов, не увивается тайком за состоятельной барышней. «Пять тысяч акров, с которых никакой прибыли», пробормотала мислей, одержимая духом противоречия. «На самом деле у вас ничего нет против него», возразила Берта. «По вашим же словам, у Эдварда безупречная репутация». Я не знал, что твои расспросы связаны с матримониальными планами. Ни с чем они не связаны. Мне не важна его репутация. Я бы вышла за него, даже будь он лодырем, пьяницей и распутником, потому что люблю. Берта, милая, вмешалась мисс Лей. Если ты будешь продолжать в таком духе, доктора хватит удар. Доктор Рамзи. «Вы ведь говорили, что Эдвард – один из лучших парней, которых вы знаете!» «Я этого не отрицаю!» – крикнул доктор, чьи розовые щеки действительно приобрели угрожающий лиловый оттенок. «Кредок знает свое дело, усердно трудится, он честный и порядочный человек!» «Боже, правый доктор!» – мисс Лей, «Ваш кредок просто кладезь сельских добродетелей!» «Вряд ли Берта влюбилась бы в него, если бы в нем не было ни одного изъяна». «Если бы Берта нуждалась в доверенном лице», — продолжал доктор Рамзи, «я бы только его и рекомендовал, но когда речь идет о замужестве...» «Он вносит арендную плату», — поинтересовалась мисс Лей. «Кредок едва ли не самый добросовестный из всех арендаторов». Прорычал доктор, которого раздражали легкомысленные замечания, вставляемые тетушкой Берты. Разумеется, в эти тяжкие времена, прибавила Меслей, решив не позволять доктору слишком серьезно изображать из себя сурового отца. Приличный фермер может поправить свои дела лишь одним способом – женитьбой на хозяйке земли. Вот и он, воскликнула Берта, глядя в окно. Бог мой! «Он что, идет сюда?» — рявкнул ее опекун. «Да, я посылала за ним. Не забывайте, скоро он станет моим супругом. Черт меня подери, если я это допущу!» Мисс Лей негромко рассмеялась. Ей нравилось редкое крепкое словцо, оживлявшее банальные беседы, которые мужчины вели в присутствии дам. Глава четвертая Берта быстро избавилась от озабоченного выражения и прогнала досаду, вызванную спором. Когда дверь открылась, на ее щеках играл нежный румянец. Своего прекрасного принца она встретила обворожительной улыбкой. Берта приблизилась к Кредеку и взяла его за руки. «Тетя Полли, позвольте представить», — сказала она. «Это мистер Эдвард Кредек». «Доктор Рамзи, вы с Эдвардом уже знакомы». Кредок пожал руку мисс Лей и взглянул на доктора, который поспешно отвернулся. Эдвард слегка покраснел и сел рядом с мисс Лей. «Мы как раз говорили о тебе, дорогой», — сообщила Берта. Неловкая пауза, возникшая с прибытием гостя, затянулась. В то время как взволнованный Кредок отчаянно пытался придумать тему для разговора, мисс Лей явно не собиралась ему помогать. «Я сказала тете Поле и доктору Рамзи, что свадьба состоится ровно через четыре недели». Кредок слышал про дату впервые, однако ничем не выдал своего изумления и все силился вспомнить речь, специально заготовленную по этому поводу. «Мисс Лей, я постараюсь быть хорошим мужем для вашей племянницы», — начал он. Мисс Лей, однако, не дала ему продолжить. Она уже пришла к выводу, что Кредок способен сказать лишь то, что положено говорить по тому или иному поводу, а это в ее глазах считалось ужасным преступлением. «Да-да, не сомневаюсь», — перебила она. «Как вам известно, Берта сама себе хозяйка и ни перед кем не отчитывается за свои поступки». Кредок пришел в легкое замешательство — Он намеревался уверить Меслей в собственной ничтожности и стремлении поступать согласно долгу, а также объяснить свое положение. Но эта леди, кажется, и слышать ничего не хотела. «Что действительно очень удобно», — пришла ему на помощь Берта, «поскольку я собираюсь строить жизнь по-своему, без чьих-либо советов». Мислей про себя полюбопытствовала, не увидел ли молодой человек во фразе Берты пророчества, сулящего ему отныне и впредь полный покой. Но Кредок, по-видимому, не уловил в ней ничего зловещего. Он посмотрел на Берту с благодарной улыбкой и в ответ удостоился взгляда полного страстного обожания. Мислей с первых секунд разглядывала Кредока с необычайной придирчивостью и, как всякая женщина, испытывала определенное удовольствие при мысли о том, что Берта с беспокойством пытается угадать ее мнение. Кредок обладал привлекательной внешностью. Меслей, в общем, нравились все молодые мужчины, но этот экземпляр и вправду был недурен. За исключением красивых глаз, в лице не было ничего особенно примечательного. Облик Креддока говорил об отменном здоровье и добром нраве, Мисс Лей даже отметила, что он не грызет ногти и что руки у него крупные и сильные. В целом, Кредок не отличался от множества других молодых и здоровых англичан с отличными физическими данными и здоровой нравственностью, хороших как биологический класс. Мисс Лей удивляла лишь, почему ее племянница выбрала этого человека из десяти тысяч ему подобных. В том, что выбор сделала именно Берта, Меслей ни на миг не сомневалась. «Берта показывала вам наших цыплят», — ровным тоном спросила она, обернувшись к Редагу. «Нет», — ответил тот удивленным вопросом. «Надеюсь, еще покажет». «Непременно покажет. Знаете, я совсем не разбираюсь в сельском хозяйстве. Вы когда-либо выезжали за границу?» «Нет», — прикипел к родной стороне, «Англия меня вполне устраивает». «Да уж», Мислей опустила взгляд, «Берта обязательно должна показать вам цыплят. Они ведь очень схожи с людьми, так же глупы». «Никак не могу заставить своих кур нестись в это время года», — пожаловался Кредок. «Конечно, я не разбираюсь в сельском хозяйстве», — повторила Мислей. «И все же цыплята такие забавные». Доктор Рамзиза улыбался, а Берта гневно сверкнула глазами. «Тетя Полли, раньше вы не интересовались цыплятами?» «Неужели, милочка? Помнишь, вчера вечером я сказала, что цыпленок, поданный к ужину, слишком жесткий? Как давно вы знакомы с Бертой, мистер Кредок?» «Мне кажется, я знаю ее всю жизнь и хочу узнать еще лучше». На этот раз пришла очередь Берты улыбнуться, а мисс Лей, хотя и была уверена, что у кредока это получилось случайно, не могла не отметить, как ловко он ушел от ее вопроса. Доктор угрюмо молчал. «Доктор Рамзи, сегодня вы как никогда сдержаны», — недовольно укорила его Берта. «Боюсь, мои слова не слишком вам понравятся, мисс Берта», — резко ответил тот. Мисс Лей не собиралась допускать, чтобы открытое препирательство нарушили учтивую скованность атмосферы. «Вы опять думаете про арендную плату, доктор Рамзи?» вздохнула она и пояснила Кредеку. «Бедный доктор ужасно подавлен из-за того, что половина наших арендаторов сетует на отсутствие денег». Бедный доктор засопел и что-то пробурчал себе под нос. Мислей решила, что молодому человеку самое время откланяться, и посмотрела на племянницу. Берта мгновенно поняла ее взгляд. «Оставим их, Эдди», — сказала она, поднимаясь. «Идем, я хочу показать тебе дом». Кредок проворно встал с явным облегчением от того, что испытание закончилось. Перед уходом он пожал Мислей руку и все-таки произнес короткую речь. «Вы ведь...» «Не будете сердиться, что я забираю вас, Берту. Надеюсь, скоро мы с вами познакомимся поближе и станем большими друзьями». Эмислей, застигнутая врасплох, тем не менее оценила попытку объясниться. Все могло пройти гораздо хуже. Во всяком случае, Кредок не ссылался на всемогущего и не упоминала о своем долге. Затем Кредок подошел к доктору Рамзи с протянутой рукой, отвернуться от которой было бы невежливо. «Доктор Рамзи, я бы хотел как-нибудь с вами встретиться», произнес Кредо, глядя ему в глаза. «Полагаю, у вас ко мне есть разговор. Мне тоже нужно с вами побеседовать. Когда вы сможете уделить мне время?» Услышав эти прямые и искренние слова, Берта зарделась от удовольствия, а ее тетушке пришлась по душе смелость, с которой Кредок обратился к старому ворчуну. «Да, поговорить было бы неплохо», кивнул доктор. «Скажем, сегодня в восемь вечера». «Отлично! До свидания, мисс Лей!» — попрощался Кредок и вышел вместе с Бертой. Мисс Лей не относилась к тем людям, которые считают опрометчивым судить окружающих, не узнав их в достаточной мере. Мисс Лей составляла свое мнение о человеке уже через пять минут и очень любила делиться своими впечатлениями. «Знаете, доктор», — произнесла она, едва закрылась дверь за молодой парой. «Он вовсе не так страшен, как я думала». «А я и не утверждал, что Кредок дурен с собой», — едко ответил доктор Рамзи, убежденный, что все женщины как одна теряют голову при виде интересного мужчины. Мисс Лей улыбнулась. «Привлекательная внешность, мой милый доктор, это три четверти боевого арсенала в борьбе за жизнь». Вы даже не представляете, на какое унылое существование обречена дурнушка? Вы одобряете нелепое намерение Берты? По правде говоря, одобряем мы с вами его или нет, не имеет особого значения, и посему лучше отнестись ко всему спокойно. Поступайте, как знаете, Меслей, но лично я собираюсь положить конец этому безрассудству отрезал доктор Рамзи. «Не выйдет, дорогой доктор», опять улыбнулась Мислей. «Я знаю Берту намного лучше, чем вы. Мы с ней прожили три года, и все это время мне доставляло удовольствие изучать ее натуру. Позвольте рассказать, как мы впервые встретились. Вам, конечно, известно, что мы с отцом Берты рассорились много лет назад. Спустив все свои деньги, он пожелал проделать ту же штуку с моими». А когда я ответила категорическим отказом, впал в буйный гнев, обозвал меня жалким неблагодарным созданием и держал обиду до конца своих дней. Смерть жены подкосила здоровье моего брата. Несколько лет он провел с Китая с Бертой по Европе. Девочка получала образование, какое было доступно в полудюжине стран. До сих пор удивляюсь, что она вообще чему-то выучилась и не превратилась в испорченное существо. «Берта — великолепный пример того, что люди более склонны к добру, нежели козлу». Мисс Лей усмехнулась, поскольку сама не слишком в это верила. «И вот однажды, — продолжала она, — я получила телеграмму, отправленную на имя моего адвоката. Отец умер? Приезжайте, если можете. Берта Лей». Обратным адресом значился Неаполь, а я была во Флоренции. Разумеется, я все бросила и помчалась туда, захватив лишь сумочку, несколько ярдов траурного крепа да нюхательной соли. На вокзале меня встретила Берта, которую я не видела десять лет. Моим глазам предстала высокая миловидная девушка, очень сдержанная и прелестно одета по последней моде. Я мягко поцеловала ее, как того требовали печальные обстоятельства, и по дороге с вокзала спросила, на какой день назначены похороны, заранее приготовив нюхательную соль на случай, если сирота разразится рыданиями. «Похороны уже прошли», — сообщила она. «Чтобы вас не расстраивать, я дала телеграмму, когда все закончилось. Я поставила в известность хозяина виллы и слуг». «По правде говоря, в вашем приезде не было необходимости, просто доктор и английский священник посчитали неправильным, что я здесь совсем одна». После этих слов нюхательная соль понадобилась мне самой. «Вообразите мое состояние! Я ожидала увидеть неловкую девочку-подростка, слезы, истерики и полный кавардак. А вместо этого нахожу, что все устроено самым пристойным образом», А этот подросток способен позаботиться еще и обо мне. «За ленчим», — Берта окинула взглядом мой дорожный костюм. «Полагаю, вы покинули Флоренцию в большой спешке», — заметила она. «Если хотите одеться в черное, рекомендую мою модистку. Она шьет весьма неплохо. Кстати, сегодня я еду к ней, чтобы примерить несколько платьев». Мисс Лей сделала паузу и взглянула на доктора, чтобы проверить, какой эффект произвели ее слова. Доктор Рамзи молчал. «Позже. Мои первоначальные впечатления только усилились», — добавила она. «Вы превзойдете сами себя, если убедите Берто отказаться от принятого ею решения». «Вы хотите сказать, что намерены благословить этот союз?» Мисс Лей пожала плечами. «Любезный доктор, повторяю, наши с вами благословение или проклятие не имеют ни малейшего значения. Кредок – самый обычный молодой человек. Благодарение Богу, что Берта не выбрала кого-то похуже. Этот хотя бы образован». «Да, вы правы. Десять лет в королевской школе в Теркенберри кое-что значит». «Что представлял собой его отец?» То же, что и Эдвард, джентльмен-фермер. Обучался в королевской школе, как впоследствии его сын. Водил знакомства с местными дворянами, однако не принадлежал к ним. Знал всех фермеров, хотя не относился и к этому сословию. Такими кредоки были много поколений, ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо. Газеты пишут, что именно эти люди — хребет страны доктор, ее главная опора. «Тогда пусть держится, где положено хребту, со спины», – проворчал доктор Рамзи. «Как хотите, мисс Лей, но я не допущу этого безумия. В конце концов, мистер Лей назначил меня опекуном девочки, и пускай ей уже исполнился двадцать один год, мой долг – проследить, чтобы она не попала в лапы первого встречного оборванца, который уговорит ее выйти замуж». «Воля ваша!» отозвалась мислей, который немного наскучил этот добрый джентльмен. Едва ли вы чего-то добьетесь от Берты. Я не буду разговаривать с Бертой. Я встречусь с Кредоком и прямо выскажу ему все, что думаю. Мислей вновь пожала плечами. Доктор Рамзи явно не понимал, за кем решающее слово в этом вопросе, а она не считала нужным его об этом информировать. Доктор удалился, и через несколько минут в комнату вошла Берта. Судя по всему, тетушка не собиралась чинить препоны истинной любви. «Дорогая, тебе надо позаботиться о приданном. с сухой улыбкой промолвила она. «Церемония будет совсем скромной», — ответила Берта. «Мы с Эдвардом не хотим никакой шумихи». «Очень умно с твоей стороны. Большинство людей думают, что, вступая в брак, совершают нечто оригинальное». Им даже в голову не приходит, что со времен Адама и Евы кто-то еще заключал семейный союз. «Я пригласила Эдварда завтра к нам на ленч», — сообщила Берта. Глава 5 На следующий день после ленча Мисс Лей вернулась в гостиную и распаковала посылку от Мьюди. Она просматривала издание пробегала глазами страницу той или иной книги, чтобы получить о ней представление. Но мысли ее возвращались к только что закончившейся трапезе. Эдвард Кредок заметно нервничал, за столом держался очень скованно и проявлял чрезмерную служливость, передавая мислей соль, перец и прочие мелочи. Кредок прилагал все усилия, чтобы показаться любезным, но в то же время был немного подавлен и отнюдь не лучился восторженной радостью, естественной для счастливого жениха. Меслей задавалась вопросом, действительно ли он любит ее племянницу. Берта, вне всяких сомнений, парила в небесах от любви и не сводила глаз с молодого человека, словно в жизни не видела ничего более прекрасного и восхитительного. Такая экспансивность в сравнении с прежней сдержанностью удивляла. Казалось, Берти совершенно не важно, что ее чувства станут достоянием целого света. Она не только была счастлива своей любовью, но и гордилась ею. Меслей вслух рассмеялась над наивной уверенностью доктора в том, что он сможет помешать этой страсти отлично сознавая, что хладная струя доводов рассудка не в силах погасить бушующее пламя. Месь даже не думала препятствовать союзу, но в то же время не имела желания быть свидетелем вступительных шагов к нему, поэтому после ленча сослалась на усталость и уединилась в гостиной. Ее радовала мысль о том, что она поступает, как ей нужно, и одновременно создает удобство для влюбленных. Меслей выбрала из топки книг одну, которая показалась ей самой обещающей, и начала читать. Вскоре в дверь заглянула служанка и объявила о приходе мисс Гловер. Тень недовольства, пробежавшая по лицу Меслей, немедленно сменилась медоточивой благожелательностью. «Ах, дорогая Меслей, не вставайте!» поспешно произнесла посетительница, видя, как хозяйка медленно поднимается с кушетки, на которой так уютно расположилась. Мисс Лей обменялась рукопожатием с мисс Гловер и сказала, что счастлива ее видеть, про себя думая, что приверженность почтенной гости по правилам очень утомительна. Гловеры обедали в корт Лейс, На прошлой неделе и ровно семь дней спустя мисс Гловер нанесла предписанный этикетом визит. Мисс Гловер была весьма достойной особой, но да нельзя скучной, а этого мисс Лей простить никак не могла. По ее мнению, в тысячу раз лучше быть чудовищно подлой Бекки Шарп, нежели чудовищно кроткой и глупой Эмилией.